Час слова. Диалог с Коркиным. В свое время, размышляя о литературе, что она такое и зачем она, Вычинки Старикулович так ответили на поставленный самому себе вопрос. Мне представляется, первейшая и злободневнейшая задача литературы заключается сегодня в том, чтобы способствовать оздоровлению нравственного климата на планете. что нынче так же важно, как забота об экологической среде, без которой не может быть нормальной здоровой жизни. Что вы можете сказать об этом сегодня? Какую общую социально-философскую и нравственную проблему выдвигает эта задача перед мировой литературой? Условно, я назвал бы ее проблемой выработки современного мышления. Это прежде всего способность и умение мыслить на уровне передовых, прогрессивных, гуманистических идей, что по существу означает подлинный интернационализм, подлинное уважение к самобытности культур, национальных языков, художественных ценностей, накопленных всеми народами. И, наконец, это умение мыслить во времени и пространстве, различая и слыша. «Зов будущего в дне сегодняшнем». Восприятие современности именно в этом аспекте чрезвычайно важно, если оно станет второй природой человека, его новой натурой. Кто-то из философов сказал, что мыслить значит примыкать к общечеловеческой мысли. Какой вам, Чингис Тариколович, представляется нынче общечеловеческая мысль, без которой невозможно современное мышление. Сегодня у человечества нет и не может быть ничего главнее, чем мысль о мире. Надо, чтобы эта мысль стала всепроникающей и всепоглощающей страстью, идеей, завладела умами и сердцами всех и каждого, почиталась нравственной мерой личности в человеке. Но какую меру можно считать самой высокой, когда узнаешь о поразительных, ошеломляющих фактах, как, например, о таком, описанном в одном из научно-популярных журналов? Вдруг в Париже начали умирать экзотические цветы, вывезенные когда-то из Латинской Америки. Между тем стояла прекрасная погода. Ученые не обнаружили каких-то явных причин, которыми можно было бы объяснить случившееся. Что же оказалось? На их прародине выдалась необычайная засуха, и там такие же цветы погибли. Какой в этом мудрый урок и горький урок для людей. Но, может быть, мера личности равна детской совести? Это ваши слова из белого парохода. Что ж, возможно и так. Можно только пытаться представить, какой была бы история человечества, наша сегодняшняя жизнь, если бы мы, люди, почитающие себя венцом творения, также могли чувствовать друг друга и откликаться на страдания или радость другого народа, отдельного человека. Если бы. Возможно ли что-нибудь подобное в человеческом обществе в принципе? Скорее всего, это утопия. И однако, стоило ли в противном случае выходить человеку из животного состояния, если отрицать эту мысль, пренебрегать такой возможностью? Я верую в человека. Разве можно допустить, что человечество, прошедшее тысячелетний многострадальный путь духовного развития, и только теперь, впервые в истории, с такой пронзительной остротой и гордостью, осознавшей величие движения жизни и себя в ее могучем потоке, согласиться на самоуничижение и самоуничтожение. Это означало бы и крах великих идей, достигнутых столь дорогой ценой самопознания с тех пор, как человек стал человеком. Пессимизм, отсутствие цели, а это, я уверен, Хуже смерти. Что же должен, по-вашему, испытывать человек, живущий без цели? Еще с библейских времен это почиталось самой ужасной пыткой. Вот как она запечатлена на языке древней поэзии. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Что же подскажет нам цель, следуя которой человек обретет истинный смысл жизни, что избавило бы его от библейских мук? Жизнь. Стоит подумать вот о чем: Не было бы высшей цели, жизнь давно бы уже остановилась. И ее древо зачахло, вместе с ним пересеклась бы мыслящая ветвь его человечества, ибо без надежды Любое наше деяние не имело бы смысла. Но согласитесь, обретение цели жизни только из страха, это было бы самообманом. И скоро завело бы в еще более глухой тупик отчаяния или отбросило назад, внялит. Мощное движение за мир, охватившее сегодня с небывалой силой многие страны и народы, не компания, которая возникнув казалось бы стихийно должна кончиться как только исчезнет зловещая тень войны это необратимый процесс социального пробуждения масс духовного возрождения человека человечество вступило в новую эру начало ее летоисчисления октябрь я думаю что никогда человек не был и не мог быть таким счастливым, как теперь, ибо впервые он осознал подлинное достоинство, которое, по-моему, есть ум, окрыленный свободой. Народ – творец истории. это великая основополагающая идея революции, испытанная в горниле грозной борьбы и вдохновенного созидательного труда, стала той необычайно мощной силой, которая объединила прежде разрозненные народы в державу. В ней и через нее мы познаем, я бы сказал, и новую ступень эволюции человеческого рода на пути к самоусовершенствованию и постижению высшего смысла жизни. Ее реальное воплощение – социализм. Мы сами – новая историческая общность, имя которой «Советский народ». Этим определяется наш долг и ответственность за судьбу планеты, за будущее. Разве до XX века было нечто подобное, чем является нынче движение народов за мир, у истоков которого мы с гордостью находим Ленинский декрет о мире. Стало быть, борьба за мир – это в известном смысле борьба за планетарное сознание? Да, ибо на другом полюсе существует безумие, замыслы ядерной войны, всевозможные концепции и доктрины применения оружия, массового уничтожения людей. Борьба с безумием, которого еще не знавало человечество, которое, опровергая все наши самые фантастические представления о зле и о том, в каком образе оно могло бы явиться, вызвало в то же самое время... Необыкновенную ответную силу человечности, какой мы в себе не подозревали. Человечность, которая все больше осознает себя в действии, в борьбе, в движении за мир, как ни в чем другом конкретно, а не абстрактно, со всей полнотой отражается, испытывает себя и реализуется современное мышление человечества, озаряющее постижение величия и исторического творчества. идеи мира и единения народов в чувстве братства и дружбы. Новое мышление предполагает освобождение от прежнего, от чего должен, по-вашему, освободиться человек. От всеобщего унизительного страха, от чувства одиночества, от равнодушия или жестокости, от всего, что ему нагло внушается и на что он провоцируется буржуазной пропагандой, служащей безумию. Это освобождение происходит теперь с тем большей силой, чем больше люди понимают, во что их пытаются превратить и в каком качестве использовать. По-моему, невозможно гнуснее оскорбить человека, предлагая ему роль мародера. Я говорю в частности о злонамеренной попытке западной пропаганды успокоить. и даже соблазнить народы своих стран войной, уверяя, что они выживут в то время, как все другие народы будут стерты с лица земли, и тогда уж в полной мере можно будет насладиться плодами их труда. Это может иметь только обратное действие. Не сомневаюсь. Меня волнует другое. Как вообще такая мысль могла родиться? Это плод безумия. Чем дальше? Тем меньше человек будет соглашаться на что-нибудь иное, кроме бесконечного и неистребимого движения к новому, к сохранению и продолжению жизни. Да и то, кто бы добровольно отказался от прекраснейшего дара природы, который, как полагал Эйнштейн, радость видеть и понимать. Что значит в этом смысле видеть? Это, по-моему, значит,. Видеть мир одновременно глазами ребенка и мудреца. Жизнь — вечное чудо. Нас, взрослых, не надо убеждать, что это святая правда. Мы знаем сами. Но чувствуем ли это теперь? Так как самозабвенно и бескорыстно чувствует без слов ребенок, в душе которого мир всякий раз рождается вновь. Он открывает его прекрасным, как в первый день творения, когда весь мир еще играет в утренней росе. Именно в этом, в стихийной и неотразимой любви ко всему сущему, непроизвольно заставляет себя и с первозданным трепетом проявляется природа человека. Природа, которая вечно нова. Детство не умеет удивляться. Это, как парадоксально не звучало бы, самая воистину серьезная пора жизни. Ребенок любит весь мир, всех людей. Для него нет незнакомых, то есть чужих. Он еще вне времени и во всех временах, а выйдет он из детства не раньше, чем пройдет в своем духовном развитии всю человеческую историю. Представляете, что и как он видит? Кстати, эта волнующая тайна не случайно увлекает сегодня не только художников, но и ученых. Недавно в одной статье я уловил жгучую тоску биологов, мечтающих подглядеть начало человеческой жизни. Если бы новорожденные могли помнить и говорить, они бы появлялись на свет, рассказывая истории, такие же чудесные, как у Гомера. Они бы описали волшебство оплодотворения и волнистую хореографию нервных клеток. миллиарды которых танцуют по ДД, образуя соединения, наполняющие обычное вещество сознания. Все это кажется чудом. Как если бы одиночный мазок белой краски вдруг превратился в многокрасочное великолепие потолка Сикстинской капеллы. Бегли, Керри, начало человеческой жизни, за рубежом, 1982, номер четырнадцать. По-моему, это настоящая поэзия. Не говоря о том, что содержание в ней несравнимо больше, чем в тысячах тысяч стихов. Это естественно. Почему же? Ученый, стремящийся проникнуть в глубь живой жизни, прикоснуться к чуду, ни в коем случае руками, иначе оно погибнет. не может не быть истинным поэтом. И главное, он видит то, чего еще никто до него не видел и не переживал. Не следует ли из этого, что сегодня быть поэтом, видеть необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном, привилегия только ученого? Нет, ни в коем случае. Мы видим лица людей, преисполненных радостью, и гордостью творцов. Поразительно, когда делом рук своих любуется не один человек, а весь народ и каждый человек, кто вложил свой труд и душу в общее деяние. Что, по-вашему, в этот момент способен переживать и о чем думать человек? Чувство народа, чувство истории, ибо она и есть дело его рук. Он сознательный творец ее, то есть история воспринимается как личная судьба, судьба, которую человек выстрадал в своем сердце. Мне кажется, такое жизневосприятие отличает героя вашего романа и дольше века от лица день, буранного едигея. Кстати, там вы изображаете и прошлое, трудное послевоенное время. Правда, оно протекает в героя. Вспыхивает в образах памяти. Чем оно притягательно для вас? Тем, что оно естественно-героическое. Его характер определен духом народа, человека, повергнувшего в прах самое страшное зло на земле — фашизм. Тогда понятия «отчизна», «народ», «мужество», «честь», «совесть» имели особую цену. Они были оплачены и омыты святой кровью тех, кто пал смертью храбрых во имя жизни на земле, тех, кого еще ждут матери, кто еще является в их мучительные, тяжкие сны, как живой. Что же касается характера Буранова и Дигея, если уж вы вспомнили о нем, могу заметить, он смотрит на жизнь глазами войны. Он хочет и человека видеть таким, каким он сам мечтал быть, Если смертная чаша минует его. Настоящим человеком едигеи сделали нечеловеческие испытания, выпавшие на долю страны, народа, тяжесть которых он разделил, как принял бы на свои плечи любое бремя всенародной судьбы. Не дай Бог подобного испытания, чтобы человек научился быть человеком, как не дай Бог. чтобы нынешние люди пренебрегали подвигом, совершенным во имя них, отреклись от священного долга памяти. Да, Ченгиста Риколович, сегодня это самое строгое испытание, данное нам, живущим, историей. Говорят, если Бог хочет покарать человека, он лишает его ума. Это беда. Пусть нестерпимо горькая, Но кто осудит или посмеется над несчастьем? Хуже, если у человека отнимают память. И не Бог, а сами люди превращают человека в чучело, способное убить родную мать. Я, конечно, имею в виду вашу легенду о Манкурте. Это ведь не только история. А вы что думаете? Я так и думаю. И о том, что есть вещи еще страшнее. Добровольный манкуртизм. Разве не таков Собиджан, сделавший для себя выбор быть роботом, а не человеком? Мне кажется, самое опасное в явлении, которое он олицетворяет, то какой восторг, оказывается, можно при этом испытать, стараясь к тому же заразить им других, еще не понявших «своей выгоды» в кавычках. А наступит время, когда с помощью радио будут управлять людьми, как теми автоматами. Вы понимаете, людьми, всеми поголовно от мала до велика. Есть уже такие научные данные. Наука и этого добилась, исходя из высших интересов. Ведь, кроме всего прочего, Сабиджан заявляет претензии на самоутверждение в качестве нового человека, суперсовременной личности, которая ведомы, Высшие интересы. Но тем он и смешон. Я стремился показать вульгарность и абсурдность его философии, чья генеалогия, в общем-то, не составляет секрета, она ясна. Духовное мещанство, потребительская психология. И как следствие, атрофия памяти? Даже, пожалуй, как первопричина. Память... Это беспощадная совесть наша, а совесть никогда не позволит человеку невольно, а тем более вольно предать высшие духовные идеалы. Сабиджан должен, вынужден, если хотите, перестать быть человеком. Суперличность это не то, чтобы спокойно предаться страсти, стяжательства, деланию карьеры и прочее. И желание заражать своей теорией. Также объяснимо по его логике обратить наивных людей в свою веру, чтобы тем самым лишить их морального права судить его. Роботу люди мешают, его раздражает даже их молчаливый укор. Так и Сабиджан тушуется, суетится, мельтешит перед отцом и тем более перед Езигеем. Он не выдерживает их взгляда. Жизнь человека, достойно прошедшего свой путь. отдавшего свой труд и всего себя людям, то, перед чем зло, какое обличие не старалось бы оно принять, неизбежно обнаружит и разоблачит себя. истории судьба народа – память, перед лицом которой человек не может не обратиться к думам о мире и о себе. Это испытание, которого не выбирают. Слабый духом человек противится испытанию, сильный идет навстречу этому испытанию, но никому не дано избежать его. Но вы сами, Чингис-Арекулович, нередко испытываете своего героя слепыми, враждебными человеку стихиями, степью, горами, океаном. Они слепые, пока мы смотрим со страхом, не понимая их природы, а все, что не понимаешь Кажется враждебным. Но почему же человека испокон веков неотразимо влекли к себе стихии? Почему он хотел постичь их душу? Не потому ли, что сам он стихия мыслящая, что старается вспомнить, как думается с печалью то время, когда понимал язык птиц и зверей, видя в них не добычу, а братьев наших меньших? И я не призываю, к вегетарианству. Я против бесчеловечности, ставшей нормой, оправдывающей истребление всего живого в угоду нашему чреву. Я за хорошее отношение к лошадям. Если мы научимся этому, то докажем, что мы люди современные. Не должен же таковым почитаться индивидуум, варварски относящийся к своей матери природе, настолько лишенный воображения, что не может представить, на какое убогое нищее прозябание и одиночество в будущем обрекает он потомков, которые не будут ведать, что когда-то птицы, цвели цветы и белый морал завораживал человека своей царственной грацией. Да, человек призван преобразовать мир. Он сделает это правильно, если всегда будет помнить. что возможно лишь, как сказал поэт, в соавторстве с землею и водой. Я уверен, что так оно и будет. Закон о природе, закон нашего государства, получивший всенародное одобрение. Будущее поколение, приняв наследство прекрасную Родину, увидит в ней нас и вспомнит с благодарностью, как сегодня мы, глядя на бывшую целину, Преклоняемся перед теми, кто согрел ее жаром своих сердец, возродил своим бессонным, самоотверженным трудом. То есть человек сам творит свое бессмертие? Только так. Это и есть единственная привилегия человека-творца, чей труд одухотворен неизбывной любовью к людям, стремлением помочь им выстоять и победить. Будь он композитор, создающий симфонию, колхозник, поднимающий хлеб, строитель, возводящий дома, мореплаватель, преодолевающий океан. Или писатель? Если его творчество равно по силе воздействия прекраснейшей из поэм, состоящей из одного единственного слова «земля», в устах вперед смотрящего В тот критический момент отчаяния, когда оно больше всего необходимо. Сегодня больше, чем когда бы то ни было. И потому, что человечество переживает, может быть, самый сложный час истории. И потому, что несмотря на это, и даже, пожалуй, благодаря этому, как ни парадоксально, человек едва ли когда-либо так жаждал увидеть красоту бытия, жить полной жизнью, как теперь. Ибо отныне его не перестает волновать вопрос, а что дальше? Во всяком случае, несомненно, одно. По своей природе человек не может всегда не тосковать о чем-то, чего он не видел, что он должен увидеть, иначе он не будет счастлив. Как в русской сказке «Пойди туда, не знаю куда», «Найди то, не знаю что», вот именно. Оказывается, сказочная фантазия всегда реальна, в ней было закодировано будущее, чувство вечности жизни, дар детства, жажда нового, залог мудрости. То и другое вместе – поэтически-философская суть современного мышления. Но, может быть, прежде современного видения? Скорее всего, тут и обратная связь. Чем больше видишь, тем больше понимаешь. И чем больше понимаешь, тем больше видишь. Когда спрашивают, что значит сегодня писать по-новому, это, в частности, мы еще вернемся к этой проблеме подробнее, я уверен, значит, стремится выразить переливающуюся гармонию восприятия жизни человеком. То есть воссоздать величественную картину мира, каким он предстает перед восхищенным взором современника, или стихийно отражается в его мыслях, чувствах, деяниях, преображающих самого человека, обращающих в конечном счете его взгляд и на себя самого. Мне кажется, Чингисторик Улович, эта ваша мысль, по сути, перекликается с тем, что вы писали в предисловии к роману «И дольше века длится день». Фантастическая – это метафора жизни, позволяющая увидеть ее под новым, неожиданным углом зрения. Метафоры сделались особенно необходимыми в наш век не только из-за вторжения научно-технических свершений в область вчерашней фантастики, но скорее потому, что фантастичен мир, в котором мы живем. Не старались ли вы этим самым предупредить упреки в свой адрес, будто бы прибегли к услугам фантастики в ущерб реалистическому изображению жизни? Ни в коем случае. Я не считал и не считаю нужным застраховываться от каких-либо мнений. Напротив, все это необходимо мне, писателю и человеку, как воздух. Значит, ты кого-то задел, взволновал, разбередил душу, если читатель не смог удержаться, чтобы не поспорить с тобой или просто сказать доброе слово. Что может быть дороже? Я сердечно благодарен всем за их неравнодушие, за их дружбу и за строгий суд. в предисловии же речь о ни о чем другом как о моем понимании восприятии реальности человеком как принято по недоразумении говорить обыкновенным открывшем сокровенную красоту мира в котором до этого он пребывал тысячелетия, не видя ее разве это не самая величайшая трагедия из всех мыслимых трагедий разве не касается она и меня лично этим думаю объясняется что самая глубокая печаль настигает человека в минуту, казалось бы, наивысшего счастья, ибо он всегда думает обо всем мире, обо всех людях, ныне живущих и живших задолго до него. Это святая боязнь оскорбить безумным, беззаботным выражением своего ликования тех, кто не мог или не может теперь чувствовать себя так, как скажем мы с вами. Я уверен, человека, и в этом он будет все больше становиться человеком, никогда не должна покидать тревога о горькой судьбе людей, влачащих жалкое, нищее существование, в какой бы точке планеты, будь то Чили, ЮАР или Соединенные Штаты, они не находились. Это страшная фантастика реальности, муки человека, которого истязают, убивают лишь за то, что он не хочет быть рабом, за то, что он захотел быть человеком. с той же страшной фантастика торжество нелюдей, которые мучают, убивают. В этой фантастике в кавычках немало имен – апартеид, расизм, колониализм, но есть и одно общее – империализм. Несомненно, что изображение этих чудовищных явлений в решающей мере определяет идейное и философско-нравственное содержание национальных литератур тех стран, которые совсем недавно освободились от колониального ига или до сих пор находятся под его гнетом. Как один из руководителей Ассоциации писателей Азии и Африки, вы, Чингис Тарикулович, знакомы с проблемами, стоящими сегодня перед ними. Каковы главные из них?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 На современном этапе, психологическое, моральное раскрепощение человека от последствий колониализма. Чтобы освободить человека от многовекового комплекса неполноценности, пробудить в человеке человеческое достоинство, сделать естественным для него дух братства и интернационализма, необходимо осмыслить последствия колониализма, причинившего колоссальный ущерб. развитию человеческого духа. Можно лишь догадываться, какие огромные и долгие усилия требуются, чтобы окончательно вытравить их из умов и душ людских. Художнику необходимо социальное и философское осмысление последствий колониализма как техчайшего опыта самозакабаления перенесенного человечества. Лишь тогда мы со всей определенностью сможем сказать, своих произведениях о нелепости и о логичности всех и всяческих концепций национальной, государственной или расовой исключительности. Мне видится в судьбе литературы Азии-Африки, во всяком случае в аспекте социальном, отражение в частности проблемы становления самосознания, которую пришлось решать многим национальным литературам нашей страны, в том числе и киргизской. Так ли это? Не только так, но и не может быть иначе. Десять дней, которые потрясли мир, отнюдь не только поэтическая метафора. Исторический опыт первой в мире страны социализма практически доказал преимущество новой общественной формации. Шестьдесят лет прошедшие с тех пор, как образовался Союз Советских Социалистических Республик, с точки зрения общечеловеческой истории мгновения. насколько вместило оно гигантских, не поддающихся перечислению событий и свершений, и главное из них – рождение нового человека, советского. Этим объясняется и влияние советской литературы на становление и формирование молодых литератур. Разумеется, и она, в свою очередь, берет все лучшее, прогрессивное, что возникает в других литературах. Как с этой точки зрения вы, Чингис-Тарикулович, относитесь к идее мировой литературы? Человечество едино в Гомере, Данте, Шекспире, Гете, Пушкине, Толстом, Достоевском, Бальзаке, Шолохове, Фолкнере, гарсио маркесе и так далее. То, что в свою очередь объединяет поэтов, беру по сути, а не по жанру, во времени и пространстве в единую плеяду сынов человеческих, в единую и нерасторжимую поэтическую силу, в единую и бесконечную вселенную, это революционность и народность их творчества, поэзия, революция души, поэты как мосты пролегают на нашем жизненном пути. Это мосты мысли и духа, мосты, соединяющие поколения людей, связующие мир в главных нравственно-философских исканиях и проблемах единого человеческого общежития на планете. Мосты, по которым идет накопление культурных ценностей и опыта познаний, одухотворенных генетической, глубоко выстраданной идеей гуманизма. Современное мышление человечества, в том числе и художественное, было бы невозможно без той пронзительной тоски по идеалу, которая, по словам Белинского, возжигается высшую идею в творчестве великих художников, становясь символом веры в неизбежность прекрасной жизни, совершенного человека, ибо он обязан и должен быть счастливым. Для того он и рожден.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 Соблазн собственного величия неотвратимо ведет к самодовольству, а от него – к догматизму. Поэтому каждая литература, стремящаяся к прогрессу, должна судить себя максимальнейшими критериями – идейными и эстетическими. В этом и только в этом случае можно преодолеть замкнутость и избежать провинциализма. Духовный провинциализм есть отчуждение людей. Между тем, мировая литература в лице своих гениальных творцов создала и продолжает совершенствовать великий язык искусства, поэзию правды, понятный и близкий всему человечеству. Истинный художник – код общения. Если я встречаю человека и узнаю, что он любит Чехова, я нахожу друга. Если незнакомый до того человек – Какой бы национальности он ни был, слушая впервые Манас, способен ощутить мощь и красоту этого океаноподобного эпоса, он мой брат. Страшно представить, Чингистрикович, что могло быть и так. Люди разных национальностей не только боялись бы, но и не умели бы понять друг друга. Так же, как вы, Киргиз, благодарны революции, что она спасла ваш народ от рабства, Так и я, русский, готов до конца дней своих славить октябрь за то, что он освободил мой народ от чувства стыда и вины перед другими народами, которых закобаляло царское самодержавие. Можно не сомневаться, сколь важен для национальных литератур освободившихся стран идейно-нравственный и философский опыт национальных литератур нашей страны, отразивший в своих лучших произведениях со всей полнотой прекрасный и яростный процесс возрождения человека, для которого стало естественным чувство дружбы и братства. Что вы думаете на этот счет? Несомненно, что многие национальные литературы нашей страны проделали небывалый путь художественного познания действительности, в результате чего мы с гордостью можем говорить о создании беспрецедентной в истории человечества единой многоязыкой и многонациональной советской художественной литературы. Этот путь не был простым и легким восхождением. Для многих национальностей он пролегал через трудные переходы от устно-фольклорных культур, от патриархально-эпических форм, где герой еще не сложился как личность, к социально-психологическому постижению Человека наших дней. И тут не могу не подчеркнуть, что придавая большое значение национальному духу искусства, нельзя считать, что национальное своеобразие играет какую-то наиглавнейшую роль и может служить некой самоцелью в творчестве художника. Решающее значение для всех национальных литератур имеет развитие их социалистического содержания. Это есть вполне определенные, общие для всех идейно-художественные принципы партийности, народности, литературы и искусства. Однажды вы, чингис Рикулович, сказали, что невозможно создавать современную прозу, не впитав опыт классического реализма Толстого и Чехова. Не могли бы вы остановиться на этом подробнее? Опыт русской художественной мысли. Необычайно интересен и сам по себе, своим собственным богатством. Интересен и важен тем, что через посредство великого, могучего русского языка приобщает к общемировой культуре. Что вы чувствуете, когда пишете по-русски? Вряд ли возможно сформулировать это чувство, но мне кажется, я выражаю себя совершенно особым и неповторимым образом. Должен сказать, по крайней мере, исходя из собственного опыта, что в детстве человек может органически глубоко усвоить два параллельно пришедших к нему языка, а может быть и больше, если эти языки были равнодействующими с самых первых лет. Для меня русский язык в не меньшей степени родной, чем киргизский. Родной с детства, родной на всю жизнь. «Чем вы объясните причину небывалого интереса к русскому языку, который мы наблюдаем в наши дни?» Это объяснил еще Маяковский. «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин. Любовь к русскому языку, выражение любви к языку революции». Замечу, Ленин глубоко понимал и ценил русскую классическую литературу, видя в ней носителя великих идеалов и страстного борца за освобождение человечества, в этом ее непреходящая современность, в этом ее неотразимое влияние и на нас, решившихся на трудное дело, продолжать вечный сказ человека о человеке. Эпиграфом ко всей русской литературе я поставил бы пронзительные до боли сердечные щемящие слова Александра Радищева, «Я взглянул окрест меня. Душа моя страданиями человечества уязвлена стала». Не думаете ли вы, что эти слова могли бы служить эпиграфом ко всей мировой литературе, ибо окрест для нас сегодня — вся планета? Согласен с вами. Сотни лет звездная тоска... звала человечество в беспредельные просторы космоса. Не затем ли, чтобы человек мог увидеть себя со стороны? Столь необыкновенно, человечно и поэтично свидетельство космонавтов, увидевших Землю, колыбель человечества в образе голубой звезды. два ли подобное желание испытывал хотя бы один человек прежде, будь он даже великим поэтом. Это новое чувство. Не оно ли, в частности, может стать тем геном, в котором таится вторая природа человека? О том и речь. Раньше мы слишком беспечно и эгоистично, теперь это особенно ясно, относились к земле, считая, что она обязана кормить, поить, одевать, защищать нас, не требуя ничего взамен, кроме того, чтобы мы лишь нисходительно соизволили признать факт ее существования. Теперь же, выйдя в космос, мы вдруг с невыразимой нежностью и болью поняли, что и она сама нуждается в защите. От нас же самих, к сожалению, и к счастью, ибо сегодня это еще не поздно. Долг литературы поддерживать и расширять это убеждение не позволит человеку привыкнуть к мысли, что насилие в мире неизбежно. и что от него человека будто бы ничего не зависит. Он заложник, который рано или поздно будет принесен в жертву безумию. Вы ведь имеете в виду не только советскую литературу и литературу социалистических стран, где любой даже намек на пропаганду войны, проповедь ненависти или насилия не только караются законом, но прежде всего несовместимы с их природой и принципами. конечно. Я возлагаю надежды на всю прогрессивную мировую литературу. Прогрессивные художники Запада, я встречался со многими из них, может быть, иной раз острее и болезненнее осознают смертоносную угрозу антигуманизма, которую несет в себе буржуазная идеология и решительно восстают против нее. Это не только их писательский но прежде всего человеческий подвиг. Я горжусь и восхищаюсь их благородным мужеством, презрением к страху. Да, нам, советским писателям, не приходится творить в тлетворной атмосфере чудовищной индустрии псевдокультуры, пытающейся внушить человеку культ силы и жестокости, романтизирующей убийство или, напротив, Уцепляющий совесть человека, волю к жизни слащавой иллюзией, тем самым, по мнению ее гуманных авторов, готовя к безболезненному и даже желанному уходу в небытие, где он где обретет избавление от мук земных и вечное блаженство заодно. Но не думать об этом нельзя. Разумеется, когда я пишу книгу, я не могу быть уверен, что она обязательно придет к зарубежному читателю. поможет ему распознать наглую и бессовестную ложь, которая внушается ему, чтобы одурманить и оболванить его, пробудить в нем пещерные инстинкты. Но если она все-таки дойдет, то должна воздействовать именно так, пробуждать в нем честь, совесть, достоинство, веру в себя, в человека. То есть любой писатель непременно обязан думать, и о мировом читателе, прежде о человеке. Об этом пристально размышлял Толстой, утверждая, что важнейшая цель и смысл литературы в том, чтобы заставить человека любить жизнь во всех ее проявлениях. Вас не смущает «заставить». Почему это должно меня смущать? Я убежден, Толстой не оговорился, ибо «заставить» значит, по его же выражению заражать силой искусства, потрясать воображение и возвышать душу. Огромен великий человеческий художественный мир, вызванный и сотворенный его гением. Страшно помыслить, схватку с какой чудовищной, видимой только ему силой, грозящей унизить и уничтожить человека в человеке, должен он был вступить. Решился бы он на этот подвиг, на эту борьбу, грозящую, казалось бы, неминуемым поражением, если бы им руководило что-нибудь иное, кроме великой любви к правде, к человеку. Нет, конечно. Впрочем, тогда не было бы и Толстого. О чем нельзя думать без ужаса? Такая зияющая бездна разверзлась бы в нашей душе, как нельзя без глубокой муки думать и о том, сколько же выстрадал этот лучший из лучших людей, чтобы одарить нас верой в торжество добра над злом. Но добро и зло – понятия социально конкретные, они не существуют вне времени. Как вы заметили, сегодняшнее зло показалось бы невероятным людям прошлых веков. Какими же средствами может художник изображать сегодня природу и сущность зла, чтобы потрясти воображение человека 20 столетия? Вы правы. Реальная действительность фантастична, и не только. Она страшнее любой фантастики, ибо реально. Да, сегодня не так-то просто потрясти человека силой искусства. Болевой порог человечества, испытавшего ужасы войны с фашизмом, прошедшего через трагедию Хиросимы и Нагасаки, знающего о каждодневных зверствах, которые творятся во многих точках земного шара, значительно изменился. Возьмите, например, Апокалипсис. Еще совсем недавно он потрясал воображение человека, повергал его в священный ужас картины конца света, каким ее представлял древний поэт-пророк. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие. и волосы у нее, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Разумеется, цель искусства не в том, чтобы пугать читателя. но помогать человеку преодолевать отчаяние и страх перед жизнью, пробуждать в его душе великие чувства, испытывая которые он сможет противостоять злу, какие бы формы и обличия оно ни принимало. Мне кажется, в этой связи встает проблема трагедии как жанра, способного с наибольшей полнотой выразить сегодняшнее мироощущение. И вы верите? что появится новый Шекспир? Такой вопрос в свое время я задал Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу. Меня удивило и восхитила его мысль о том, что в современном мире гораздо больше шансов для новых Шекспиров, ибо никогда человечество в своем развитии не достигало такой универсализации духа, и поэтому, когда появится такой великий художник, Он сумеет выразить, как музыкой, весь мир в одном себе. Разговор этот происходил на ходу, и лишь позже, наедине с собой, я понял значение сказанного. Шостакович ждал от литературы всеохватного музыкального обобщения жизни. Весь мир в одном себе. Пусть недостижимо трудная задача, но может ли быть более великая мечта для художника? Великая благородная миссия литературы, повторяю слова Толстого, заставить человека любить жизнь, мир. В этом долг каждого честного художника, сознающего, что час слова, когда оно крайне насущно, необходимо, пробил. Это и значит быть реалистом. 1982 год.